Часть вторая. Глава первая. Теперь мне следовало явиться на фабрику и оформить отпуск по всем правилам. Я мог бы уладить дело по телефону, просто набрать пахана и поставить перед фактом, но и пахан, и я, мы считали себя людьми старых правил, то есть, во-первых, любили абсолютный до да донышка порядок во всем, а во-вторых, соблюдали негласный этикет подчиненный, ежели чего-то желает от начальства, должен лично предстать при дочи, шапку снять и поклон изобразить. Мне это ничего не стоит, и дух мой не сильно умоляет. а начальству приятно. А когда начальству приятно, так и подчиненному хорошо. Я оделся в выходную одежду, вымыл голову дегтярным шампунем, затолкал в сумку три литровых бутыли самогона чтоб не звенели друг о дружку, каждую завернул в тряпку. Самогон производила соседка — 70-летняя подвижная старуха Лобызина. Я был ее постоянный и надежнейший клиент. На главные праздники — на Новый год, на Пасху, на 23 февраля и 8 марта — я брал по 5-7 бутылок. Раздаривал. В новые времена Люди стали щепетильны в искусстве вручения и принятия подарков. Занесешь, дорогой коньяк, кивнут. Занесешь виски, тоже кивнут, но менее прохладно. Подумаешь, коньяк, подумаешь, виски. Неинтересно, формально. Зато если засверкает емкость деревенского самогона, настоящего, крепкого, как мужицкий кулак, улыбаются все, благодарят сердечно. Если ты рыбак с Дальнего Востока, от тебя в подарок ждут икры. Если ты француз, ждут вина. Если португалец, портвейна. А если обретаешься в глухой русской деревне, приноси самогон, не ошибешься. Приехал на фабрику с утра. Первым делом пошел к банкомату. В свое время... Пахан добился, чтобы на фабрике поставили банкомат нашего местного областного центра Востокбанка. Стальной ящик отсвечивал оранжевыми углами на первом этаже главного корпуса у входа в столовую. Я знал, что через этот банк протекает весьма полноводный ручей наличных, деньги самого Пахана, его друзей, его поставщиков и покровителей. Все расчеты фабрика также проводила через центр Востокбанк. Все работники имели счета в этом банке. Я сунул сначала одну карту, потом вторую, потом третью. Пин-код на всех картах у меня один 1722. Везде проверил остатки, и везде опечалился. Денег оказалось в обрез. Я грустно смотрел на утлые циферки. Думал, будет больше. Мимо меня прошел твердоклинов хлопнул по плечу. Куда пропал? Мы пожали друг другу руки. В отпуск ухожу, сказал я и без лишних пояснений открыл сумку. Из недр сверкнули три бутылочных горла. Твердоклинов посмотрел. На лице его не дрогнул ни единый мускул. "Это дело", сурово сказал он. "Апахан знает, узнает", сказал я. В этот момент Банкомат загремел и выдал мне пачку 100 рублевок. Чтобы не смущать меня, Твердоклинов отошел в сторону, а я пересчитал и сунул в карман. Деньги были все новенькие, остро пахнущие. Купюры слепались и шли одна за другой по номерам. У меня было твердое ощущение, что родной областной Центровостокбанк сам печатает эти благоухающие ассигнации. «После смены проставляюсь», — пообещал я Твердоклинову. Он показал большой палец и ушел. Со спины он выглядел угловатым, плохо скоординированным, шел косолапо, подворачивая ноги ступнями внутрь. Глава вторая. Аквариум Пахана был закрыт. От нечего делать я спустился обратно на первый этаж и пошел в столовую, взял стакан черного чая. В десять часов столовая только разогревалась и начинала пахнуть. В ушах гудело. Основным моим делом было заглубление, сосредоточение на ожидающей меня большой и важной работе. Еще раз повторю, мог бы уйти, самого наставить у секретарши Пахана, а самому ему отправить сообщение — Беру отгулы две недели, и он бы не обиделся. Но нет, ждал, сидел за шатким столом, помешивал ложечкой в стакане. От стола пахло пластмассой. Три поварихи зычно перекликались, возгромождая кастрюли на огромную плиту. Столовая нашей фабрики, в общем, была убыточна, но тут обедал сам пахан, его заместители, начальник охраны и вся бухгалтерия. В бухгалтерии тоже работали девушки непростые, а из приличных семей, в том числе двоюродная сестра мэра и дочь главы городского филиала Центра востокбанка В столовой регулярно праздновали дни рождения, юбилеи, поминки по усопшим работникам и членам их семей. Если на фабрику приезжали гости, иностранные спецы, либо свои чиновники, здесь накрывали нестыдного качества фуршет. В провинциальных городах принято чтобы местные хозяева жизни содержали рестораны. Надо же куда-то приглашать гостей. Вот наш пахан и завел себе такую забаву с лицензиями на алкоголь и табак. Никто не знал, сколько человек кормит столовые. Никто не знал, сколько человек вмещает фабрика. Кроме официально зачисленных в штат, были еще работающие по договорам и по совместительству. Я знал всех токарей и столяров всех операторов станков, кладовщиков, бухгалтерию, отдел кадров, службу охраны, но возле фабричного банкомата регулярно видел незнакомых, хорошо одетых. Они сидели в углу столовой, пили кофе, решали вопросы, бегали в аквариум и обратно, добывали из волшебного оранжевого ящика крупные суммы. Многие десятки деятелей разного масштаба и калибра были вовлечены в деятельность фабрики большевик. Напрямую, либо косвенно. Все курящие покупали сигареты в столовой. Здесь можно было взять в долг пачку или две. Можно было и поесть в долг. Пахан организовал все так, чтобы деньги рабочих обращались исключительно внутри периметра. Пойдя еще дальше, Пахан учредил в городе общежитие с очень божескими ценами. От общежития к фабрике курсировал бесплатный автобус. Молодые бессемейные пролетарии могли годами не покидать удобные орбиты. И работали, и спали, и ели, не выходя за пределы Вселенной, сконструированной паханом. И даже имели возможность приобрести одежду и обувь с большой скидкой в магазине супруги пахана. Я и сам покупал там ботинки и штаны. Глава третья. Спустя время снова пошел наверх. На сей раз удачно. Пахан вернулся в аквариум. Из-за двери, неплотно прикрытой, доносился его решительный баритон. В маленькой приемной активно шуршала бумагами секретарша с ярчайшим макияжем в брючном костюме приятного оливкового цвета малость расплывшаяся. Звали ее Снежана. Она приходилась племянницей мэру нашего города и заодно ходила в подругах у жены пахана. Нужный человек. Умом не блистала, зато была молода, красива, осторожна и дисциплинирована. Я поздоровался. Секретарша Снежанна отличала меня от прочих работяг, благосклонно кивнула и даже улыбнулась. А я встал у двери, дожидаясь момента постучать и войти. Пахан говорил по телефону, спорил с кем-то, голосом вроде бы спокойным, но наполненным, слегка оскрижащущим. Так умеют говорить только бизнесмены. «Не гони. У меня все дерево идеально сухое. Если твой брус винтом пошел, значит, это не мой брус. Ты его где-то еще взял, не у меня. Еще раз говорю, мой брус никогда не ведет, потому что я этим живу. Давай, пиши претензию, не вопрос». Нет, не буду менять, нет. С каких делов? Мне не жалко, я поменяю. Но тогда это будет значить, что я признал свою неправоту. Что я тебе фуфло продал, а я фуфло не продаю. Я тебе скажу, как было. Твои строители приехали, забрали у меня со склада сухой лиственничный брус, сообразили, что товар дорогой, и забадали его налево. А вместо него положили обычный сосновый, да еще сырой. Надеялись, что никто не заметит. В городе еще три лесопилки, кроме моей. Где-то они этот бизнес провернули. Дорогую лиственницу сгрузили, а беспонтовую сырую сосну положили. Я думаю, было так. Разбирайся со строителями. Давай, звони, я на связи. Конечно. Ага. Обнимаю. Жене привет. Он замолк. Я выждал немного, постучал и открыл дверь. Пахан выглядел уставшим. 20 лет назад, когда я нанялся на фабрику, ее директор и владелец двигался резко, говорил веско, много шутил и благоухал дорогими одеколонами, ездил на сверкающем, всегда отполированном автомобиле. Теперь он сдавал на глазах, худел, улыбался мало, часто болел похмельем, старел, и в ворота фабрики заезжал на потертом старом универсале. Но все же дух его до сих пор оставался сильным, злым, твердым. Когда я вошел, Пахан вытаскивал из ящика стола сигареты, но, увидев меня, закуривать не стал, пачку убрал. В помещениях курить было строго запрещено, Пахан сам демонстративно придерживался запрета. Конечно, в собственном кабинете курил, но не на глазах подчиненных. Он посмотрел с раздражением. «Почему не в цеху?» — В отпуск ухожу, — сказал я. — С сегодняшнего дня. Пахан нахмурился. — А предупредить нельзя было? — Если бы мог, предупредил. — Случилось чего? — Да, — ответил я. — Родственница нашлась. Издалека приехала. Сеструха троюродная, пацу. Нездорова. Надо поднимать, на ноги ставить. Две недели мне нужно. — Две недели, — сказал Пахан. — А работать кто будет? Твердоклинов справится. — сказал я. — И вообще, я три года без отпуска. Ты забыл? — Помню, — ответил Пахан. — Я все про всех помню. Заявление написал? Я положил на стол заявление. Лист бумаги заранее подготовленный. Пахан ковбойским жестом выхватил из внутреннего кармана авторучку и наложил размашистую резолюцию. На чиновничьем языке это называлось «подмахнул». Не возражаю. Подпись и дата. «Что еще? «Вот!» — я поставил на стол бутыль. «Имею в виду, тут градусов шестьдесят». Пахан взялся сильными пальцами за пластиковую пробку, выдернул, понюхал, улыбнулся и рассвел. Тот все семьдесят!» «На здоровье!» — вежливо сказал я, не двигаясь с места. Но «Ну, спросил Пахан. «Договаривай уже!» «Отпускные хочу!» сказал я. Пахан нахмурился. «Начинается», — печально сказал он. «Сколько?» — это был, как пишут в художественных романах, момент истины. Назовешь слишком большую сумму — откажут. Назовешь маленькую — останешься в накладе. «Тридцать тысяч». Пахан скривился, как будто услышал непристойность. «Невозможно», — сказал он с большим сожалением ты бы заранее предупредил. Я не для себя. Я ж сказал, родственницу на ноги поднять. Он выдвинул ящик стола, вынул пачку пятитысячных, отделил две бумажки. На десятку, больше не могу, не проси. И то хлеб, — сказал я. Спасибо, начальник, уважил. Пахан смотрел, как я складываю купюрки пополам и прячу в дальний карман. Странный ты мужик, Антип, — произнес он. Не от мира сего. Лично я думаю, ты опасный псих. Иногда я боюсь к тебе спиной повернуться. Мне кажется, ты меня сразу хоп и топором по башке. Зачем? — спросил я. Что зачем? Зачем мне тебя топором по башке? Ты меня кормишь, работу даешь. Ты мне нужен. Я тебя уважаю. Можешь спокойно поворачиваться. Хоть спиной, хоть боком. «Никогда на тебя руку не подниму». Пахан посмотрел серьезно. «Ну, спасибо», — сказал он. «Это приятно слышать». «Сколько лет родственнице твоей?» «Много», — ответил я. «Пожилая женщина». «Жаль», — сказал Пахан. «Я грешным делом думал, ты себе невесту завел». «Нет», — ответил я, — «не завел». «Но все возможно». Глава 4 Из аквариума вышел довольный. И деньги получил, и не соврал ни разу. Веселый, почти счастливый, дыша полной грудью, двинул в раздевалку. Нужно было переждать полчаса до конца рабочего дня и забрать вещи. Открыл свой шкафчик Здесь, кроме рабочей робы и рабочих башмаков, и не слишком чистого полотенца. Хранились несколько лоскутов наждачной бумаги, а также книги, молитва слов и лестница. Я иногда их читал в обеденный перерыв, пока товарищи резались в домино. На задней крышке шкафчика были приклеены два маленьких с ладонь образка — святой Пороскевы и Андрея Первозванного. Еще мыльница с мылом, расческа, пузырек йода, давно высохшего, банка крема для обуви и такая же щетка. Все, что обычно лежит в шкафчике мужика-работяги. Никого не было в раздевалке, но в любой момент мог зайти кто угодно. Из-за стен доносился шум станков и голоса. Пользуясь ненадежным уединением, я поразмышлял несколько минут и вдруг понял. Не надо мне брать ничего из шкафчика. Наоборот, не только ничего не брать, но и оставить все, что есть. Я начинал большое дело, и оно требовало моего полного обновления. Я тогда снял с пояса свой любимый дисковый аудиоплеер, обмотал его проводами наушников и оставил на верхней полке. Снял с пальца серебряное кольцо. Снял нательный крест тоже. Оставить крест было важно. Там, куда я шел, меня ждал другой крест гораздо более тяжкий. Подумал, хорошо бы в храм сходить, хотя бы попытаться. При себе оставил только паспорт, бумажник и ключи от дома. Глава пятая Потом по фабрике прокатилась вибрация. Остановились машины, голоса стали грубее и громче. В раздевалку ввалились полсотни разномастных работников, загремели железные дверцы, зашумела вода в душевой, все были возбуждены многие смеялись. Мужики самых разных возрастов, от 20 лет до 60. Фабричные люди, работные, добывающие свое пропитание руками, хребтами, жилами. Раздевалка наша обширная делилась на две части. В самом сухом и удобном углу – Подальше от входа в душевую гужевались сливки общества: квалифицированный пролетариат, токарный цех, наладчики станков или сопильщики, водители грузовиков и погрузчиков, и я среди них. Дальше была территория людей низшего сорта: грузчиков, уборщиков, подсобников. Они держались скромно. Меж них много было азиатов, но большинство наши, местные, городские. От молодых неглупых парней до сорокалетних алкоголиков, не до конца опустившихся. Все знали, что существует еще одно подразделение работяг. Самый низший разряд. Команда гастарбайтеров, таджиков и киргизов, совершенно незаконных. Они переодевались на улице, если было во что переодеваться. Они делали за гроши самую паршивую работу. Пробивали стоки, чистили канализацию, сортировали и вывозили мусор, убирали грязь вдоль заборов. В своем чистом углу я заявил, что проставляюсь в связи с отпуском и продемонстрировал две прозрачных литровых бутыли. Многие проявили живейший интерес к содержимому, многие руки протянули стаканы, каждому досталось граммов по 70, никто не ушел обиженным. Пьянство на фабрике не поощрялось, Формально с утра до конца рабочего дня царил сухой закон. Пойманных нетрезвых нарушителей увольняли без жалости. Но каждый день в 17.00 строго в соответствии с трудовым законодательством звенел звонок, и рабочая смена, вышедшая в 8 утра, заканчивала деятельность. Люди хотели расслабиться. Тела, темные, согнутые у кого ребра торчат всем набором, у кого массивно свисает жир, голые спины, гуляющие вдоль шеи кодыки, ладони в шрамах, синие колени. Голоса грубые, иногда специально, для авторитета, а кто просто оглох после восьми часов работы на пилораме и теперь кричит, сам себя едва слышит. Много матерной брани в проброс, все оживлены. Конец рабочего дня — всегда маленький праздник. Одна жизнь кончилась, начинается другая, собственная, вольготная. Иди, куда желаешь, занимайся, чем хочешь. Собрали закусь на лавке, на обрывках газеты «Павловские новости». Кто чесноком был богат, кто луком, кто солью, кто сухариком. Сам я налил себе на донышко и потом чокался со всеми. Запах мокрых мужских тел, мыла, чеснока — крепкого алкоголя становился тягше. Некоторые, едва просохнув и одевшись, в тапочках на босу ногу отправились курить. Другие, семейные и серьезные, переоделись быстро и ушли, спеша на бесплатный фабричный автобус, отъезжавший от проходной ровно в 17.30 и доставлявший самых разумных и бережливых до городского автовокзала. Раздевалка быстро пустела. Глава шестая. Моему приятелю Твердоклинову досталось больше прочих, две порции. В пересчете на водку примерно стакан, и Твердоклинов заметно окосел. Так и остался после души голый, только истрепанные до нельзя полотенца вокруг бедер и старые пластиковые тапочки на огромных ступнях. Сидел на лавке, медленно жевал чесночную дольку глядя в никуда блестящими глазами, и когда я его позвал, не откликнулся. Пришлось его растолкать. Он очнулся, молча кивнул несколько раз и стал одеваться резкими движениями, но продолжал глядеть мутными глазами в пустоту. О чем-то трудно размышлять. Когда вышли из корпуса и зашагали к проходной, От свежего воздуха Твердоклинов опьянел еще сильнее. Стал бормотать себе под нос ругательства и спотыкаться. Тут я забеспокоился всерьез. Вдвоем мы с ним доехали на маршрутке от фабрики до центра города. Внутри тесной кабины запах первочая чеснока, исходящий от Твердоклинова, стал так силен, что даже водитель рассмеялся и покачал головой. От спиртовых паров запотели стекла. Кроме нас, в маршрутке был лишь один пассажир. Юный парень в красивой яркой куртке. Ему тоже не понравился запах, но он сделал вид, что ничего не происходит. Скорее всего, парнишечка этот, старшеклассник, после уроков проводил девушку, свою подругу, живущую где-то на окраине, и теперь возвращался домой, в центр. Он на нас не смотрел и не доставил беспокойства. Глядя на него, одетого в яркую куртку, я вспомнил Геру Ворошилову, фотографии ее картин таких же ярких. Доехали, наконец. Я должен был пересесть на другую маршрутку, из города до деревни, а от вердоклинов на свою. Наши пути должны были разойтись, но не разошлись. Я видел, что моего товарища сильно развезло и чувствовал косвенную вину. Пошатываясь, раздувая ноздри, с багровым лицом, со сжатыми кулаками Твердоклинов уверенно двинул в сторону ближайшего магазина. Он явно хотел догнаться. Я подождал. Он вернулся, продемонстрировал шкалик водки. Будешь? Нет. Тогда хотя бы постой со мной, попросил Твердоклинов. Я ж не демон, один бухать отошли за угол. Твердоклинов опрокинул сразу всю дозу, занюхал рукавом, его взгляд поплыл. «Зря смешал качественный самогон со скверной сивухой», — подумал я, — но уже было поздно. Мой товарищ ушел в аут, оперся о железную стену павильона автобусной остановки, глядел на меня дико, враждебно, как будто впервые видел. «Демоны!» — сообщил он угрюмо. «Демоны, понимаешь, они везде». «Я тоже демон?» «Нет», — ответил Твердоклинов и погрозил мне пальцем. «Ты человек, трудящий мужчина. Демоны, они же не фраера, чтоб на фабрике деревяшку точить, как мы с тобой. Они любят жить жирно, а еще лучше знаменито. Телевизор включи». Вот где демоны. Киркурина видел? Певца. Демон высшей категории. Или, допустим, этот, как его, Малыхин, ведущий из телевизора. Демон верховный, сто пудов. Демоны, они, ты не знаешь. Они ж не просто душу дьяволу продают взамен на ништяки, на Мерседесы. Они и тело свое продают, и воздух вокруг себя, и детей своих, И мамку с папкой. И если ты по незнанию закарифанишься с демоном, он и тебя продаст. Можешь поверить. Информация точнейшая. Если насчет кого у тебя сомнения есть, сразу ко мне приходи. У меня глаз наметан. Два стакана на грудь возьму, и сразу вижу насквозь, кто бы ни был. Вчера, допустим, я к своей прихожу. Мы в разводе, но общаемся, а хули делать? Дочка же маленькая. Прихожу, а у бывшей — новый хахаль. В недвижимости работает. Я как только увидел, все понял. Молчать не стал, сразу ему сказал. Демон ты, говорю, вижу до донышка нутро твое червивое. И на меня не смотри, не дай бог дотронешься, сразу ушибу. И вот прикинь, по глазам его вижу. Он понял, что я понял. Твердоклинов закурил сигарету. Едва с третьего раза добыл пламя из зажигалки. — И чем закончился разговор? — спросил я. — Нормально закончился. Нахер друг друга послали и разошлись. Боюсь, продаст он ее, и дочку тоже продаст. Теперь вот думаю, придется мне порешить его. Только это между нами. — Само собой, — сказал я. — да, домой, братан. Время позднее. — Ты иди! — медленно разрешил Твердоклинов и выкинул едва раскуренную сигарету. — А я еще один фанфурик возьму. Потом пойду этого Гандона урою, подстерегу и кишки выпущу. Давно все продумал, только тихо, понял? Я ничего не говорил, ты ничего не слышал. «Конечно», — сказал я, — «но лучше давай вместе уйдем. Айда домой, брат, айда домой». И подхватил его под локоть и повлек. В автобус или маршрутку я его не повел, чтоб не позориться самому и не позорить подопечного. Такси вызывать не стал, пожалел денег. Он был тяжелый, костистый, то слегка отрезвел, и тогда мы шли форсированно, почти бежали но периоды твердости сменялись периодами слабости, и тогда я волок его на себе. «Самое главное», — бормотал Твердоклинов, держась за меня, сопя, спотыкаясь, «самое главное, запомни, их нельзя недооценивать, они хитрые, они грамотно под людей косят, не отличишь. Тут глаз нужен, у меня он есть. Ни у кого нет, а у меня есть. Я один раз гляну». Сразу вижу, кто ты есть такой и каково твое нутро. Это мой святой дар. Я его в детстве обрел. Пошел с пацанами на речку купаться. В омут заплыл и утонул. Вода холодная, ногу судорогой свело. Утонул, короче. А друг мой, Димка Федотов, меня вытащил и откачал. А я уже, говорят, синий был. А он меня откачал, Димка Федотов. Он меня вверх ногами поднял и тряс до тех пор, пока вся вода из меня не вылилась. Потом кулаком меня по груди ударил, и я ожил. — Димка Федотов. — Ага. Он был сильно меня старше. В десятом классе учился, а я в четвертом. С тех пор я особенный. Открылись мои глаза. Все вижу, чего другие не видят. Сука, не всегда, только после второго стакана. Ты меня прости, я конченый бухарик. Я тебя подвел, нажрался, и ты меня домой тащишь. Но это ничего. Со всеми бывает. В следующий раз ты нажрешься, я тебя потащу. Но насчет демонов ты должен понять, что это все серьезно. Ты думаешь, что я какой-то идиот, но это не так. Я книги читаю. Я, молот-ведьм, читал три раза. И я, сука, верующий, я бля воин Христа, понял? Однажды я пойду и начну их всех убивать. Это моя планида. Меня на нее сама жизнь направила. Их все больше, они везде. У них нет ничего святого, ни души, ни совести. Они когда-то были людьми, но потом продались. Теперь они бывшие люди. Они могут хорошие дела делать, другим помогать деньгами в том числе. Но все это они делают для отвода глаз, чтобы никто не догадался, кто они на самом деле. Распознать сложно, но я умею. Мои глаза все видят. Подожди, давай постоим, покурим. — Уже пришли, — сказал я. — Не кури, от сигарет тебя еще больше развозит. Ладно, — сказал Твердоклинов. — Спасибо тебе. Я сейчас с матерью живу. У меня такая просьба. Она, когда дверь откроет, ты ей скажи, ну, объясни все, что мы твой отпуск отметили, чуть-чуть перебрали, ну и там, в общем. Конечно, — сказал я. Пойдем. Глава седьмая Дверь нам открыла пожилая толстая женщина в халате. Бесцветная, некрасивая похожая на испорченный батон белого хлеба. Я набрал было воздуха в грудь, чтобы произнести какие-то нейтрально вежливые слова, но хозяйка лишь бросила на нас короткий укоризненный взгляд и в развалку ушла, оставив дверь на распашку. Пахло селедкой и горячими макаронами. Мать ждала сына. Ужин спроворила. Я вовлек Твердоклинова в комнату, опрокинул на громко скрипящий диван, и посчитал свою миссию выполненной. Вспомнил, ухватил уже засыпающего пьяненького товарища за плечи и повернул на бок, чтоб товарищ в забытии не захлебнулся рвотой. В комнате висело несколько картин, акварелью и маслом, простеньких и немного унылых пейзажиков с березками и речками. Вряд ли их автором был сам Твердоклинов, но, возможно, его мать, или давно умерший отец, или другой родственник. Об этой семье я почти ничего не знал, а теперь вот увидел. Люди здесь тянулись к прекрасному, в меру способностей и возможностей. Вид этих картин снова напомнил мне о существовании Геры Ворошиловой. Я выкрикнул в пустоту полутемного пахнущего селедкой коридора «До свидания!» и ушел, чувствуя облегчение, а также известную гордость. Вот, помог человеку, дотащил до родной милой койки, а мог бы и оставить подле магазина в одиноком хмельном безумии. Может быть, от того магазина Твердоклинов пошел бы не к матери, а к бывшей жене, ее новому сожителю, и убил бы того сожителя каким-нибудь зверским образом. Кухонный нож воткнул бы в живот, или сковородкой по затылку наградил, и сел бы в тюрьму надолго. Может быть, сегодня я спас сразу двоих? Но эту гордую мысль я развивать не стал, а просто зашагал прочь. Многие люди пьют горькую. Многие вынашивают планы кровавых злодеяний, но совсем немногие притворяют эти планы. Начинался длинный апрельский вечер. Дел было по горло. Глава восьмая. Прошел две улицы, когда увидел ограду храма. Заволновался. Но волнение было светлым, не сильным. На легких ногах вошел в ограду, положил кресты. В притворе волнение усилилось. Свечей покупать не стал. В храме замедлил шаг. Не каждый год удавалось сюда войти. Страх был слишком силен, ноги подгибались. Жар свечей, запах ладана, горячий воздух колеблется. Но главный запах в храме не благовоний, а старого дерева. Сильнее всего пахнет деревянный резной иконостас. Но к нему я не пошел, а свернул в сторону, к образу казанской божьей матери, приложился лбом, И тут не выдержал. Воспоминания обрушились, словно камнепад. Помню, как повалили меня. Дело было ночью, по-тихому. Храм во мраке пребывал. Потом вытащили во двор. Мила метель. Свистел декабрьский немилосердный ветрюган. Помню, меж людей спор возник. Где меня разломать и сжечь? В ограде храма? Или за оградой. На сей счёт у приехавшего из Петербурга важного человека указаний не было. Его задача было проследить, чтобы тело было разрублено, а потом сожжено. По ограде или вне её, неважно. Но решили вне ограды. Это было давно. Я, затрясся в гибельном мороке, отпрянул от образа. Дым ладана душил, угнетал. Выбежал, едва не расталкивая людей. Однако снаружи быстро успокоился и даже немного возгордился. Все-таки вошел, сумел, выдержал. Так понемногу все изменится. Буду пытаться раз за разом, пока не преодолею страх. Сначала полминуты научусь терпеть, потом минуту, потом две. И однажды изменюсь навсегда, и стану обыкновенным, как все, и в любую церковь буду входить, как всякий другой христианин, в трепете сердца и умерении духа. Глава девятая. Извне было свежо и шумно. Воробьи купались в лужах, из проезжающих машин изливалась удалая музыка пахло гниющей, мокрой, холодной землей. Со стороны вокзала ветер доносил стук железнодорожных колес. Возле входа в кинотеатр возбужденные весной подростки хохотали и дымили сигаретками. Я летел широкими шагами, норовя уйти как можно дальше от храма, мечтая, если не забыть, то хотя бы отвлечься. Мир, несовершенный и кривоватый, Был хорош тем, что он все-таки предлагал множество возможностей переключиться, забыться, спастись от самого себя. Можно было пойти в кино, в бар, в спорт-бар, в суши-бар, поиграть в бильярд, купить себе новую красивую обувь, сходить в баню, сыграть в лотерею, слетать в Таиланд, засадить грядки эксклюзивной рассадой петрушки и укропа. Много способов сочинено, чтобы избавить человека от его главного. Невыносимого, леденящего страха. Страха остаться наедине с самим собой. Я шел, сам не зная куда. Через несколько часов я добровольно заточу себя в подвале собственного дома. И проведу там много дней, пока не закончу работу. Нужно было настроить струны. Заглубиться. Вдруг я понял, что двигаюсь прямо к дому покойного историка Ворошилова. Здесь было тихо. Две больших бабы в оранжевых тужурках собирали граблями вытаивший из-под снега мусор. Из-за сплошных двухметровых заборов доносился детский смех. Прошел мимо дома номер восемь. Здесь хозяин дома заводил свой мотоцикл Хонда, готовился к началу теплого сезона. Прошел мимо дома номер шесть. Здесь жарили шашлыки и звенели посудой. Прошел мимо дома номер четыре. Здесь выгуливали собак, и одна из них, в широком ошейнике, подбежала ко мне и сначала хрипло-взлаяла, но я присел на корточки, погладил животину, и она утихла. Даже лизнула ладонь. Потом появилась хозяйка в спортивном костюме, крашеная блондинка, закричала «Гектор, фу!» И это фу меня оскорбило, как будто речь шла не о человеке, а о дохлой крысе. Я отвернулся и торопливо двинул далее вдоль улицы. К дому номер два, нужному мне. К дому Ворошилова. Ворота были открыты. Впервые за два месяца я увидел, что хотел. Гера Ворошилова только что въехала во двор отцовского дома, И теперь выгружала из своей смешной фиолетовой машинки нечто широкое, габаритное, но легкое. «Холст», — понял я. Она купила холст. Она собирается писать картину. Она не увидела меня. Одета скромно. На голове бейсбольная кепка с большим козырьком. Словно боялась, что ее кто-то узнает. Она с усилием извлекла с заднего сиденья раму примерно метр на полтора, и понесла ее в дом, двигаясь несуетливо, спортивно. Я заметил, что двор убран, дорожка подметена. Постоял бы еще, но решил, что неприлично глазеть на чужую частную территорию, да и опасно, в конце концов. Человек, мыслящий шаблонами, сказал бы, что я преступник, которого тянет на место преступления. Но это было не так. Меня тянуло не на место, а к его обитательнице. Я точно знал, что однажды мы познакомимся и поговорим. И я был готов к такой встрече. Развернулся, зашагал к вокзалу. Пора домой. Пора за дело. Уже пробегает по спине и плечам озноб предвкушения. Уже руки чешутся. «Миссия моя ясна» и ничто на свете не помешает мне ее выполнить, хоть и висят на мне разные грехи, в том числе и смертные, неотмолимые, но дух дышит. И чтобы до конца очиститься, я достал телефон и позвонил застырову и попросил о встрече. Земляк легко согласился. Пивка попьем, сказал он, жди на той же точке. Той же точкой он называл пивной бар. Овертайм. Глава десятая Я опасался, что вечером мест не будет, но меня сразу провели к свободному столу. Экраны показывали мордобой. Две компании молодежи наблюдали заинтересованно. Я сел спиной к ним и заказал пиво. Когда застырыв прибыл, Его уже ждали стартовые три кружки светлого нефильтрованного. «Дело есть», — сказал я, — «важное. Может, тебя коснуться». Застыров, опрокинув первую кружку, вытер с губ пену. «Излагай». «У меня в цеху», — начал я, — «работает мужик. Фамилия Твердоклинов. Я его давно знаю. Сегодня мы с ним выпивали». Когда он опьянел... Сказал, что собирается зарезать сожителя своей жены. Они в разводе. У бывшей жены новый любовник. Про этого любовника знаю только одно. Он занимается недвижимостью. Твердоклинов его ненавидит. Когда он трезвый, он почти нормальный. Но после двух стаканов ему башню сносит на глушняк. Не знаю, что ты будешь делать в этой связи. Но предупредить тебя я обязан. Застыров посуровил. Сделался официальным, вынул записную книжку и авторучку. Продиктуй, велел. Твердоклинов Николай Юрьевич, работник фабрики Большевик. Проживает с матерью по адресу Вторая поселковая, дом 19. Квартиру не помню, сам найдешь. Застыров, записал, поднял на меня светлые, злые глаза. Ты сказал, что он почти нормальный. Это как понимать? Ну, у него тараканы в голове. Он думает, что видит демонов. «Хорошо», — сказал Застыров. «Ты правильно сделал, что сообщил». И взялся за вторую кружку. На экранах один спортсмен наконец повалил другого и стал бить кулаком по голове. Наблюдавшая за поединком молодежь оживилась, раздались азартные возгласы. «Я решил, что мой долг исполнен», и стал прикидывать, как уйти быстро и вежливо. «Посадишь его?» — спросил я. Не зачем, ответил Застыров. «Посадить всегда успеем. Пока проведем профилактическую беседу. Позвоню участковому. Вдвоем с участковым возьмем клиента, отвезем в отделение, разъясним. Возможно, закошмарим его, малеха. Если не одумается, дальше будем решать по ситуации. Может, закроем, может, нет. «Видно будет». Он допил третью кружку и сделал знак официанту. Показал три пальца. Официант кивнул и убежал. Понятно, что старший оперуполномоченный Застыров считался в этом баре почетным клиентом, имел скидки и идеальное обслуживание. «Я в полиции 25 лет», — сказал он. «С 1995-го». Знаешь, сколько сидело по лагерям в том году? Миллион двести тысяч. А сейчас сидит ровно в два раза меньше. Шестьсот тысяч. За всю историю России так мало не сидело никогда. А почему? А потому что профилактика есть. Ты земеля верно поступил. Твое имя нигде не всплывет. Давай, пей пиво. Сегодня все за мой счет. Не надо мне пива, сказал я. Домой тороплюсь. «Так я тебя отвезу?» Застыр вдруг возбудился. «Ты прав. Нечего тут рассиживать в будний день. Сейчас допью и двинем. Заодно проверю дом». «Это лишнее», — возразил я. «На маршрутке нормально доберусь. А тебе незачем крюка давать в 70 километров. И дом твой в порядке. Я мимо него хожу каждый день. Там только надо бы во дворе убрать после зимы». «Поедем». Решительно повторил Застыров: Я сам погляжу, что там во дворе. Официант принес три кружки. Застыров, одну кружку подхватил, а две других попросил слить в бутылку, чтобы взять с собой. На светящихся цветных экранах дело подошло к финалу. Судья поднял руку окровавленного победителя. Окровавленный проигравший шатался. Его было жаль. Молодежь утратила интерес к трансляции. Некоторые пошли на выход покурить. «А все равно показатели очень средние», — мрачно сообщил Застыров. «По области мы в числе отстающих. Я по шапке получаю регулярно и очень больно. Мафию мы давно прижали, там проблем нет. Наркоманию тоже контролируем, но бытовуха портит всю статистику. Они же как? Они напиваются и убивают друг дружку» или пьяный сын свою мать прибьет, или пьяный муж жену, или пьяный дебил берет кочергу и идет к соседу выяснять отношения. Или наоборот, жена мужа поленом по голове двинет. Как я могу с этим бороться? Никак. Если человек пьет, это не мое дело. Каждый третий случай приезжие азиаты. Они вообще пить не умеют. Нажрутся, становятся агрессивными. Низкая сопротивляемость к алкоголю. Что мне делать? Ничего. Бухло продается на каждом углу, а если муж жене нос сломал и зубы выбил, если он ее ударил утюгом по голове или чайником, или крышкой от кастрюли, я ему сразу 112-ю часть вторую и закрываю. Как правило, все эти люди — конченые алкаши, и когда я их закрываю, они остаются без бухла, сухими, и у них крыша едет. У многих начинается белая горячка, то есть когда я их закрываю на изолятор, Я делаю добрые дела, я их протрезвляю. Посидит месяц или два, совсем другой человек. На суде плачет, клянется, умоляет. Жена, которой он нос сломал, ему передачи носит, на свидание ходит, пишет судье официальную бумажку, что не имеет претензий. Застырову принесли полуторалитровую флягу пива. Застыров возразил. Он просил подготовить ему литр, а подготовили полтора. Официант, улыбаясь, объявил, что лишняя порция бонус. Застыров рассмеялся. "Коррупция?" спросил он. "Подарок от заведения", возразил официант. "Ладно", сказал Застыров и кинул на стол деньги. Я подхватил рюкзак и встал. Молодежь слегка притихла, наблюдая, как мы уходим. Оперативника Олега Застырова все знали. Либо боялись. Либо уважали, либо просто шептали вслед. Тот самый мент держит весь город.